17 -е. В 6:00 утра Брюс Кейбл проснулся в квартире над магазином. Он выпил кофе, около часа почитал, а потом спустился вниз в кабинет в зале первых изданий. Включив компьютер, он занялся инвентаризацией. Самым неприятным для него в работе было определение наименования, которое он не сможет продать и должен вернуть издателям, предоставившим книги на реализацию. Каждую возвращенную книгу он считал своей недоработкой и воспринимал очень болезненно, но за двадцать лет научился относиться к этому как к неизбежному злу. Почти час Брюс бродил по темному магазину, забирая книги с полок и со столов, и собирал их в грустные маленькие стопки в кладовой. Восемь сорок пять Он, как всегда, вернулся в квартиру, быстро принял душ, переоделся в привычный легкий костюм в полоску, выключил свет и ровно в девять открыл магазин. Дав задание двум сотрудникам, которые явились первыми, он спустился вниз и отпер металлическую дверь в подвал Ноэль. Там уже трудился Джейк, забивавший маленькие гвоздики в спинку старинного кресла. Письменный стол Мерсер был уже готов и стоял у стены. После обмена приветствиями Брюс сказал. «Наша знакомая мисс Ман передумала покупать этот стол. но или хочет, чтобы его доставили по определенному адресу в Форт Лодердейл. Пожалуйста, снимите с него ножки и найдите для перевозки подходящий контейнер». «Сделаю», — пообещал Джейк. «Надо сегодня?» «Да, это срочно, в самую первую очередь». «Как скажете, сэр».